169. Август 9. -е. В памяти природы запечатлено все от начала проявленного мира. Каждый предмет несет на себе отпечатки того, что когда-либо происходило вокруг него. Вся материя обладает свойствами фотоэлементов, и этим интересные старинные предметы. Каждый может многое рассказать утонченному сознанию. Ауру вещей, обстановки, домов, городов и селений можно чувствовать при некоторой внимательности. Мало обращается внимание на ощущение сердца при соприкосновении с ними, между тем, как они часто явно говорят сами за себя. Неприятные чувства от посещения некоторых мест или помещений и есть ощущение ауры окружающих. Нужно быть просто более внимательным к тому, что говорит сердце, чтобы научиться распознавать голоса того, что вокруг человека. Но сердце в загоне. Его чувствование с чему угодно, но только не его способности видеть явление, скрытое от физического глаза. Многими впечатлениями обогатилось бы сознание, если бы голосу сердца уделялось больше внимания. Внутренний голос говорит без звука, и шум суеты часто заглушает его. Так же точно и каждый час дня имеет свою пространственную ноту. Но тонусу ее обычно приписывают несварению желудка или настроением личного характера. Но ничего не бывает без причины. Следует лишь отойти от себя и наблюдать эти ощущения как бы со стороны. Ведь часто то или иное настроение бывает без всяких причин. Если личных причин нет, значит, есть причины пространственные. Уловить пространственную ноту данного момента не слишком уж трудно, надо лишь от себя отойти. Если в сознании господствует личное «я», никаких восприятиях тонкого порядка не приходится думать, голос самости их заглушит. Порогом к тонкому познаванию мира остается неизменная формула «отвергнись от себя и следуй за мною». Так освобождение от самости исследование за учителем будет основою познания окружающего нас видимого и невидимого мира.